Глава сорок Ступор. Я не двигалась, пока не поняла, что у меня начался нервный тик. «Ты думала, что только у тебя после расставания жизнь продолжится?» На самом деле я не представляла, как буду строить семью с Дэйвом. Брак, дети, совместная жизнь. Я не готовилась к свадьбе осознанно, не заглядывала далеко и жила в моменте. Меня пугали даже мимолетные мысли о том, что после всего произошедшего мне предстояло стать нормальной и полюбить Дейва. Влюбить его в себя. Ладони взмокли, и пришлось вновь сунуть руку под струю воды. Благо, она была холодной и чуть бодрила. «Я не понимаю, почему ты так реагируешь?» Ребекка выключила воду и развернула меня к себе. Пока по моим пальцам все еще стекала вода, я умыла лицо, похлопала себя по щекам, выдохнула. В каком смысле второй ребенок? В прямом Аврора? Что за тупые вопросы? Зачем вашему правительству понадобился еще один ребенок? Еще одна сломанная судьба? Еще один ребенок Брайана, о котором не будет ничего известно? В светлом мире хотя бы создаются семьи и детей растят в любви, а в темном люди размножаются по приказу. Наш первый ребенок получился удачным по меркам темного мира. Теперь нас не оставят в покое. Это участь всех идеально составленных пар. Ничего особенного и драматичного. «Какой ужас!» — только и смогла сказать я, опершись поясницей, о раковину и скрестив руки на груди. «Если ты сейчас такая недовольная и хмурая из-за своей ревности, то пора остыть. У тебя у самой есть жених, и, вероятно, от вас будут ждать детей. Вам придется отпустить друг друга». Как будто это так легко. Зачем она рассказала мне об этом? дала бы нам провести вместе последние дни и не потрясла новостью. Но она права. Нам придется отпустить друг друга и продолжить жить так, будто мы никогда не встречались. Ребекка — часть его прошлого и будущего. Я промежуточная остановка. «Когда?» — аккуратно спросила я. «Как можно скорее?» Я зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Наше время еще сильнее сокращалось. «И что ты предлагаешь?» «Одолжу его у тебя на одну ночь». «Ты не против?» — Ребекка била по самому больному. Мой убитый взгляд, вероятно, доставлял ей удовольствие. Я не собиралась делить Брайана с кем-то. Не собиралась задыхаться от ревности, пока он делает ребенка за своей подружкой. «Расслабься! Я пошутила!» Это очень не смешная шутка, Ребекка. Я ненавидела темную. Ненавидела ее за то, что она могла спокойно говорить о близости с Брайаном и никто ее за это не осудит. Она знала о нем больше, чем я. Они были связаны ребенком, что сильнее клятв и обещаний». Шрам на ладони заколол, и в голове пронеслись воспоминания, связанные с Брайаном. «А ведь ты эгоистка! Ты знала об этом?» Вдруг налетела на меня Ребекка. Я округлила глаза и уставилась туда, где, судя по звукам, стояла она. «Думаешь, тебе одной не нравится приказ о втором ребенке?» «Ты испытываешь дискомфорт из-за него?» В моих ответах было слишком много яда. «Безмозглая, светлая, ты вообразила, что я влюблена в Брайана, превратила меня в свою конкурентку, не зная никаких подробностей о нас. Никакой любви нет и быть не может. Это все иллюзия, придуманная вами, чтобы как-то возвысить себя. Я не хочу рожать еще одного ребенка. Я не хочу заниматься сексом только потому, что мне приказали. Но у меня нет выбора». В ее словах не было и намека на отчаяние. Она злилась. Часть меня стремилась ее поддержать, но другая ни во что не ставила ее терзания. Для чего весь этот разговор? Чтобы рассказать мне о расписании Брайана на ближайшее время? Он не послушает меня и пойдет против закона. Ты должна поговорить с ним. Все, чем Ребекка руководствовалась, когда сообщала мне о втором ребенке, это забота о Брайане. Она все больше и больше показывала свою привязанность к нему и стыдила меня. Ведь я действительно переживала о себе и от ревности сходила с ума до Брайана, будто и дела не было. Я должна отдать его. Рассуждала так, будто он вещь, но иначе не знала, как выразиться. Нужно было оторвать Брайана от себя, чтобы другая девушка забрала и подчинилась вместе с ним воле своего правителя. Все ради его блага чтобы он не подвергал себя опасности, чтобы скорее забыл обо мне и вернулся к тому, что происходило с ним до нашей встречи. Оставалось собраться с духом и сделать то, что правильно. Сердце заныло в груди, и я расплакалась. Без истерики, молча, позволяла слезам стекать по щекам. «Это больно», — призналась я. «Я не буду тебя жалеть. Жалость — последнее, чего я жду от тебя. Я металась, не желая спокойно принимать ближайшее будущее» но все же выдавила слова из себя. «Лучше уж ты». И она главрала. «Лучше бы я не знала о том, кто его партнерша. Лучше бы не слышала о том, какая она красивая. Лучше бы между ними была пропасть. С другой стороны, она могла присмотреть за ним, уберечь от проблем. Ребекка — идеальный вариант для него. Ты знаешь о нем больше, чем я. Ты понимаешь его лучше, так как живешь с ним в одном мире. «Завязывай!» Темная перебила меня. Она слегка подтолкнула меня и встала рядом. В итоге мы обе опирались на раковину и терлись друг от друга локтями. «Можно повременить со вторым ребенком». «Что, прости?» — удивилась я. «Ты всегда не слышишь с первого раза?» Она посмеялась надо мной. «Говорю, что можно отложить еще на пару дней. Но ведь это нарушение закона. Ты переживаешь о нарушении закона? Даже забавно. Я договорюсь об отсрочке. А теперь...» Вы сопли, иначе Брайан подумает, что я тебя обижала, и устроит мне взбучку». «Почему?» — мы не отходили друг от друга. И мне даже было приятно чувствовать ее присутствие и тепло, когда я забывала о ее роли в жизни Брайана. В родном мире из-за моей отстраненности всякая поддержка исчезла, а дружеского плеча не хватало. Я вытерла слезы и заставила себя успокоиться. В последнее время я слишком ранимая». Даю вам обултусам возможность насладиться друг другом побольше, либо попасться и умереть. Очень мило с твоей стороны. Мы не нравимся друг другу, но Брайан так или иначе связывает нас. Нам придется мириться с существованием друг друга. Осталось не так много. Потрать это время на что-то хорошее. Не пытайся погрузиться в наш мир, в жизнь Брайана. Между вами все равно ничего серьезного, а допросами ты испортишь последние совместные ночи. Он не любит говорить о себе. Знаю. К Ребекке стоило прислушаться, так как она, должно быть, единственная знала о Брайане все. Но я безумно хотела перейти черту, которую мы провели, чтобы не усложнять и без того не самые обычные отношения. Он молчит, потому что предпочел насладиться счастьем, пусть и краткосрочным, а некоторые события прошлого могут омрачить вашу идиллию. Я вспомнила эпизод из его детства, которым он со мной поделился. Какими бы поверхностными наши отношения ни были, мы оба делали шаги навстречу друг другу. Приближение конца стало душить сильнее как раз из-за сильной связи. Хорошо. Ради приятных воспоминаний я прислушаюсь к тебе. Сделаю вид, что все нормально и мне ничего не известно. По крайней мере, постараюсь. С тобой точно все будет хорошо, если ты не приведешь Брайна. А вот это, Аврора, тебя не касается. «Пошли! Нас уже заждались!» Она взяла меня за запястье и потянула за собой. Но я упрямо оставалась на месте. «Никто не должен пострадать из-за нас», четко произнесла я, чтобы до Ребекки дошло. Моя обеспокоенность безопасностью других для нее была чем-то инородным и неловким. Она игнорировала меня. «Улыбнись!» Я недовольно фыркнула. «Спасибо!» Она знала, к чему я это сказала. С моей стороны было сделано все, чтобы пробить стену темной. Мы вышли из туалета, вновь погрузились в атмосферу пьянства и веселья в стиле темных. Я все же заставила себя проникнуться громкой музыкой и энергетикой танцующих и стала слегка двигаться в такт. И, конечно, улыбаться. Правильно. Давай расслабимся. Ты натянула ей лицо на виски? Че она такая довольная? Очередная колкость от Блейка, которую он швырнул в нас, как только мы подошли к столу. «Ей понравилось наше уединение», — ответил ему Ребекка, и кто-то присвистнул. «Когда-нибудь я перестану смущаться из-за их шуток». Темная отпустила меня и передала Брайну. Его широкая ладонь легла на мою поясницу и придвинула меня ближе к его крепкому телу. «Все нормально?» — прошептал он возле самого уха и мимолетно поцеловал меня в висок. Я хотела поцеловать его в ответ и увести в более уединенное место, но вместо этого аккуратно скинула с себя руку и за подбородок отвернула лицо. «Мы на людях», — напомнила я. «Никакой нежности, никакой поддержки и защиты. Помощь мне понадобилась только когда я садилась на диванчик». «В чем ваш секрет? Почему вы не убили друг друга?» Блейк уже не шутил. Он искренне был недоволен тем, что остался один с чувством ненависти ко мне. «Ребекке я все еще не нравилась, но она успокоилась. Мы умеем вовремя перестать язвить и найти компромисс, да?» «Конечно, Аврора!» С приторной любезностью поддержала меня Ребекка. «Выпьем за это!» — встрял Кайл и рассмешил всех за столом. Джессика одна цокнула, но все же по-доброму сказала. «Тебе лишь бы напиться». «Эй, я вообще-то пытаюсь замять конфликт!» Назарства и стремление к миру в Кайле было больше, чем спиртного во всех участников тусовки. «Брайан, ты будешь?» «Думаю, мне не стоит». «А как же конкурс «Кто больше выпьет?» Я намерен победить тебя однажды». В последнее время алкоголь слишком сильно на меня влияет. Мало ли что я могу натворить. Я-то думал, что у тебя вместо крови по венам бежит чистый спирт. Но из-за этих всех своих любовных интрижек ты стал восприимчив к алкоголю. От радости Кайл даже вскочил на ноги и ударился о стол. «Наше сражение будет легендарным, а я, наконец-то, стану лучшим!» Я веселилась вместе с остальными, хоть и понимала, насколько это неправильно. Слышался звон стекла, звуки льющихся напитков. «Перестань наливать ему!» Джессика смеялась, но продолжала контролировать ситуацию. Она не осуждала и не упрекала, хотя пыталась сохранить здравый смысл. Ты же понимаешь, что это шанс всей моей жизни. Аврора, я должен тебе за эту победу. Ты еще не победил. Уверенно, при сильном желании Брайан выиграет у тебя. А, и Аврора, ты решила быть на его стороне? Я всегда на его стороне. В итоге Брайан все равно отказался от выпивки, так как ему предстояло вести меня домой. Кайл немного взгрустнул, но быстро переключился на новые игры и соревнования. Их компания не отличалась от моих друзей. Они тоже шутили в своем стиле, спорили, устраивали балаган. С ними было комфортно, когда они полностью погружались в свой тесный круг и позволяли мне на время стать его частью. Блейк, конечно, не упускал своего. «Выпьем за темных!» — воскликнул он, когда бокалы компании вновь были наполнены. Он любил провоцировать и язвить, и таким образом выделялся. Мне нравилось наблюдать за тем, как раскрепощался Брайан. Из-за волнения он поначалу больше молчал, и следил за словами каждого приятеля. Когда он понял, что никто не собирался поднимать темы о темных и светлых, включился в разговоры. Сразу вспомнился период, когда мы много болтали и постоянно над чем-то смеялись. Его хорошее настроение стало для меня приоритетом, а то, как он неосознанно обнимал меня, брал за руку, каждый раз отключало мой мозг. Его нежные порывы не были вызваны мной. Он мог над чем-то смеяться с Кайлом, и гладить мою коленку или спорить с Джессикой и заботливо давать мне еду или напитки, он забывал о том, что важно держать дистанцию, что важно придерживаться имиджа. Домой мы шли, продолжая обсуждать смешные моменты. Из-за съедобной пирамидки весь стол был в крошках. Ты познакомилась сегодня лишь с верхушкой айсберга под названием «Кайл и его тупые идеи». Ребекка готова была прибить Кайл за то, что из-за него она разлила на себя вино, «Было забавно слышать ее ворчание. Кстати, о Ребекке. Вы...» Брайан выдержал паузу, чтобы подобрать слово. «Поладили?» «Нет!» Я активно отмахивалась. «Сошлись в одном моменте, не более. О чем вы говорили?» «Молчи, Аврора, мы хотим развлекаться». «А тебе?» Выкрутилась я. «О том, что мне придется тебя отпустить». «Понял. Рад, что вы вышли на новый уровень». «Для тебя это важно?» «Хочу, чтобы тебе было с ними комфортно, ведь мы вроде как пара, а они — твои друзья», — закончила я за Брайна. «Есть свои трудности в общении с ними, но это пустяки. Тем более осталось не так много времени, больше никаких встреч с ними. Хочу проводить ночи вдвоем», — резко выпалил он. Я смутилась и скромно улыбнулась. «Меня успокаивает то, что ты не будешь одинок». Они рядом с тобой, несмотря на то, что ты стал вести себя никак странный, темный, что ты связался со светлой, этому я могла лишь позавидовать.